Часть третья. Основы холического плавания. Глава 5. Принципы холического плавания. Плавание – один из самых полезных для здоровья и безопасных видов физической активности. В любом возрасте, от младенцев до почтенных старцев, мы получаем от движений в воде удовольствие для тела и души. При одном условии – плавать надо правильно. Целостный подход к человеку был актуален еще во времена Аристотеля и Гиппократа. Однако современное холическое плавание стало инновационным направлением, объединяющим древние традиции и передовые методики. Свою авторскую методику холического плавания я начала внедрять в санаториях России. Именно в России открылась первая школа по этому направлению. Мы обучили команду молодых тренеров, и наш проект стал известным далеко за пределами страны. Теперь отдыхающие занимаются плаванием, которое помогает им стать здоровее и чувствовать себя лучше. Некоторым даже несколько уроков помогают преодолеть последствия старых травм и найти гармонию. Холическое плавание – это индивидуальная программа для каждого клиента. В арсенале тренера сотни специальных упражнений, которые невозможно выполнять автоматически поэтому каждая тренировка уникальна и неповторима, как уникален и неповторим каждый человек. Специфическое дыхание, глубокий вдох и выдох в воду распечатывает клетки тканей, в которых скрыт наш генетический код, и начинается удивительный процесс позитивных изменений, которые некоторые считают чудом. Задача холического плавания — восстановить здоровье, согласовать работу ума, тела и сознания научить человека плавать и плыть правильно, независимо от возраста и физического состояния. Для физически здорового человека восстановительное плавание – отличный инструмент самоомоложения и поддержания тела в тонусе. Метод холического плавания направлен на запуск естественных механизмов выздоровления и реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях, травмах и проблемах опорно-двигательного аппарата, а также после различных операций через проработку в воде 800 мышц человека и особого способа дыхания, которое делает практикующего максимально осознанным в процессе тренировки. Какой результат дает холическое плавание? Восстановление и укрепление здоровья. Отличное самочувствие. Гармонию с собой. Вот что получают практикующие. Выздоровление и реабилитация в воде идет очень хорошо, потому что, как говорилось ранее, Основным фактором является разгрузка нашей нервной системы. За счет сложно координированных действий наш мозг не отвлекается. Занимаясь холическим плаванием, можно похудеть, стать стройными и подтянутыми, забыть о головных болях и давлении, избавиться от проблем с суставами и сосудами, нормализовать работу всех систем организма, в том числе и репродуктивную, решить эмоциональные проблемы и, наконец, прояснить мысли и чувства.